Глава двенадцатая Вода в кастрюле довольно быстро забулькала, выводя меня из ступора. Вихард уже скрылся за дверью, и мои минуты уединения утекали одна за другой. Я положила у огня рюкзак, и тот быстро задымился. Тоже промок насквозь. Ох, чую я, будет у нас каша вместо пирожков на ужин. Быстро освободившись от неприятной, липнувшей к телу одежды, я собиралась завернуться в простыню. Но, к счастью, повела носом, Искривилась. То ли варежки, то ли какой-то другой предмет одежды в подмокшем виде источал убойный пёсий дух. Я с подозрением покосилась на дубленку, хотя виновником мог оказаться любой элемент, начиная с носков и заканчивая теми же варежками. Нюхнув себя, поняла, что вся пропиталась, так что уже не определить, с какой части тела всё началось. Тяжело вздохнув, пробежалась до раковины и экспроприировала кухонное полотенце, висевшее рядом. Душа землянка не предусматривала, а помыться как-то надо. Покрываясь гусиной кожей, я быстро набрала в одну кастрюльку кипятка, разбавила его водой и залезла с ногами в другую, самую большую из имеющихся. Бабушка говорила, что раньше так летом регулярно приходилось мыться, когда отключали горячую воду. Я сама такую экзотику не застала. К моему рождению во всех домах и квартирах нашего семейства стояли бойлеры. Но рассказами старшего поколения прониклось. Кто бы знал, когда мне это пригодится. Вода оставалась обжигающей, маловато я разбавила. Но так даже лучше. Я силой терла кожу, возвращая ей чувствительность. Особенно пострадали ноги, в промокших носках и обуви, задубевшие под ветром почти до обморожения. Не хватало еще гангрену какую подхватить. Съездили, называется, покататься. Тело покраснело и саднило, внутри словно бегал маленький, но очень колючий ежик. Но я терпела, стиснув зубы. Это хорошо, что бегает. Значит, не напрочь отморозила, отогреюсь. Кажется, я немного увлеклась и забыла о времени. За моей спиной скрипнула дверь и потянула морозом. Я поежилась и поспешно растерлась горячей мочалкой, намочив ее заново. «Дверь-то закрой!» — рявкнула, не поворачиваясь, потому что сквозняк не унимался. Кажется, невольный зритель застыл, не в силах пошевелиться. Ну да, ему зрелище, а у меня попа подмерзает. Дверь хлопнула так оглушительно, что я вздрогнула и обернулась. Никого. Я имела в виду с этой стороны. Пробормотала себе поднос и снова намочила тряпку. Вот балда, отморозит же себе что-нибудь. На улице хороший такой минус и метель. Голых дам, что ли, не видел? Впрочем, кто знает, может, и не видел. У них тут с нравами строго. Живет он в глухомане, да и сам тот еще сноб, как я успела заметить. К селянкам бы вряд ли с таким вопросом подкатил. Или нет? Я плотно завернулась в простыню наподобие Парео. Благо, длины хватило. Холодно было все равно, поэтому накинула поверх нее одну из шкур слежбища, от которой вроде бы не пахло. Собрала с пола воду, нашла в ящике у мойки чай в жестяной банке. Пахло ромашкой и шалфеем. Самое оно после эдакого приключения. Заварила чай. Развесила вещи для просушки. Тонкие бичевки, натянутые под потолком, скорее всего, предназначались для трав или ягод гроздьями. Но и свитер со штанами выдержали. Дубленку я разложила на лавке у стены. Рукава свисали до пола, оставляя небольшие лужицы. Ох, что-то я сомневаюсь, что она успеет просохнуть до завтрашнего утра. Вихарта не было. Я уже начала подумывать, не выглянуть ли на улицу, позвать его. Может, он так и будет топтаться на пороге после всего увиденного, опасаясь зайти. Решит еще, что агрессивная дама на него набросится и сделает что-нибудь непозволительное. Мысль, конечно, заманчивая, но не после недели знакомства. Я далеко не ханжа, просто трезво смотрю на вещи. В этом мире поспешная связь приведет только к одному. Меня признают падшей женщиной. Знаю я переходные периоды в истории, особенно тот, что вел к эмансипации. Слабому полу приходилось быть сильнее и сильного, а еще умнее и выносливее, и блюсти себя, несмотря на тягу к эпатажу. Эдакая балансировка на канате над пропастью. Шаг влево, вправо, неправильный вздох, и ты уже не мансипе или, как тут называют, мифружистка, а портовая, ну, понятно все. Опасное времечко, хоть и увлекательное. Мне, если честно, на эти тонкости было плевать, но почему-то очень не хотелось видеть в глазах Вихарта разочарование вместо периодически мелькавшего там восхищения. Скорее всего, оно относилось больше к запасам фото в моем телефоне чем лично к моей персоне. Но все равно приятно грело душу. Дверь открылась медленно, с мучительным скрипом, как в первосортном ужастике. По ногам снова потянуло холодом, и я зябко поджала их под шкуру. Зверюга при жизни была громадная — то ли медведь, то ли экзотическое нечто с густой коричнево черной шерстью и бурым подшерстком. Головы не осталось, к моему превеликому счастью, так что определить вид не представлялось возможным. Я предпочитаю мех в шубах, готовым, и не люблю задумываться, откуда он там берется. Гора выделанных шкур вместо постели предполагала, что кто-то из жильцов этой землянки был неплохим охотником или просто сторговал их в ближайшие деревне оптом для уюта. Должна признать землянке, эта гора меха действительно придавала колорит с неким налетом романтичности. «Куда ты запропал? Чай давно остыл», — недовольно буркнула я, бросив взгляд в сторону двери и чуть не подавилась. Вихард больше напоминал снеговика, чем человека. Свободным оставалось только лицо и редкие торчащие палки в его руках. Он все таки не просто топтался снаружи и дожидался а потратил время с пользой и принёс хворост. Но какой ценой? Окоченел же бедняга. Меня снесло с табуретки. «А ну, быстро раздевайся и грейся!» — рявкнула я, уже привычно разбавляя кипяток в кастрюльке. Ту я с огня так и не убирала, поэтому вода оставалась горячей. Признаться, я понятия не имела, как приглушить огонь, не погасив его, и не спалив всё вокруг к чертям, и предпочла ничего не трогать. Тряпку я прополоскала, считай, чистая. Бегом, а то заболеешь. Я даже не знаю, ты больше похожа на мою матушку или на доктора. Съязвил клацающий зубами от холода мужчина. Он встряхнулся, как огромный пес, и ступеньки укрыл неровный слой снега. Размокнет ведь все, гнить будет, мельком отметила я, относя набор для помывки за ширму. Места там немного, зато стеснительность этого маньяка не пострадает что то мне подсказывает что раздеваться при даме он не станет и точно хорошо хоть сапоги при входе снял как и дубленку прошел оставляя мокрые потеки на полу и принялся снимать одежду то и дело задевая хлипкую бумажно деревянную конструкцию и шипя нечто невнятно ругательное сквозь зубы припомнив откуда вихард выудил мне простыню я пошарила под шкурами и ожидаемо обнаружила крышку ларя на ощупь выцепила ткань потянула «Да, люди тут запасливые. Материал приберегли на все случаи жизни». Голубые незабудки и нежные ромашки радостно рассыпались по зеленому полю. Хмыкнув, я перебросила ткань через ширму, предлагая Юджину воспользоваться. По ту сторону бумаги наступило молчание. «Ты мойся, а то вода остынет», — подбодрила я в нетерпении. «Интересно же, пойдет ли ему расцветка». Мужчина прокашлялся, снова зажурчала вода. Мне представилось, как она стекает по мускулистому торсу ниже, мотнула головой, отказываясь от мысли подглядеть за ширму, и совершенно случайно наткнулась взглядом на висящее на стене зеркало. Вихард тоже смотрел на меня. Похоже, давно, потому что замешкался и не успел отвести глаза. Какая жалость, что зеркало маленькое. Удалось разглядеть только широкие плечи, мускулистые руки и грудь, покрытую мелкими капельками воды. Не волосат, уже отлично. Краснить и смущаться я не собиралась, но играть в гляделки и дальше было бы совсем непристойно. Тут уж либо провокационно сбрасывать простыню, как в мелодрамах, либо сделать вид, что ничего не заметила. Я предпочла второе. Он твой наниматель, ты здесь ненадолго, веди себя прилично. «Ты леди или где?» Несмотря на глаз разума, доводы рассудка и остатки логики, пальцы аж чесались от желания отодвинуть ширму в сторону и самолично высушить те самые капельки. В прежнем мире я бы так и поступила, но в этом не уверена, что мне нужны такие сложности. Если завтра мы наткнемся на горящие в небе снежинки, я попытаюсь вернуться домой. Не хотелось бы оставлять здесь сердце поэтому держись надежды и не поддавайся на удивительно мускулистое для задохлика гении телосложения. К нему ведь еще и мозги прилагаются. Мечта. Я потрясла головой, выбрасывая клубящийся дурман с соблазном и стащила с ложа шкуры. Далековато оно от источника тепла. Вот когда землянка прогреется, там будет уютно, а пока лучше устроиться перед самым огнем. Пирожки, к моему величайшему изумлению, уцелели. Рюкзак, естественно, промок, хоть и был сделан из чего-то отдаленно напоминающего брезент. Зато промасленная бумага выполнила свою функцию. А я еще удивлялась, зачем зелья завернула их в десять слоев. Найдя под мойкой тарелку и ополоснув ее, я разложила нехитрое угощение, разбавила чай вновь закипевшей водой, а в кастрюлю на огне подлила свежий, чтобы не выкипела. Как раз и пригодилась. Привычные действия немного привели меня в чувство. И что я так распереживалась? Такое чувство, что ни мужика головы не видела. Ни наедине с ним не оставалось. Ни набросится же на меня Вихард. А жаль, кстати, я бы не сопротивлялась. В зелёной итоге в цветочек вылезший из-за ширмы мужчина выглядел просто сногсшибательно. Я так и покатилась по шкурам от хохота, путаясь в собственной простыне. «Смейся, смейся, я еще отомщу», — грозно пообещал тот с трудом сдерживаясь, чтобы самому не заржать, совершенно не по-джентльменски. Неловко присел, устраиваясь в меховом гнезде, который я успела соорудить. Мебели в землянке было немного. Обеденный стол стоял у стены, далеко от огня, и сидеть за ним в тонкой ткани на голое тело — такое себе удовольствие. Зато в роскошных мехах, успевших прогреться от огня, было тепло и уютно тебе идет проживав один из пирожков оценил вихард я по прежнему куталась в полюбившуюся мне шкуру Эдакая первобытная дикарка не боишься что огрею дубины и утащу в логово хмыкнула я подтягивая сползающую простыню что то в последнее время я частенько оказываюсь в неподобающем виде в неподходящем месте причем именно с этим мужчиной к чему бы это нет Качнул головой Вихард, грея руки о чашку с чаем и пристально глядя на меня. Мне даже неуютно стало под дыдаким микроскопом. Видок у меня тот еще: заерошенные корни отросли, макияжа нет, щеки красные от пребывания на морозе и недавнего купания в кипятке. Хорошо, мужикам, грязи нет, уже красавец. Или это только Юджину так повезло? Я тебя и сам бы утащил. Внезапно выдал тихоний изобретатель. И в землянке стало оглушительно тихо. Слышно было, как стучит сердце. Мое. Его. Я подалась вперед. В огне треснула ветка, разбивая очарование момента. Вихард уткнулся в чай, краснее от собственной неожиданной откровенности. Я тоже опустила глаза, проклиная местные замысловатые нравы. Времена, когда и эту достаточно безобидную ситуацию сочли бы вызывающей позорной, и мужчину обязали бы на мне жениться, к счастью, давно миновали. Но вот если мы сейчас зайдем дальше, с его стороны действует воспитание и вбитое намертво уважение к женщине. Возможно, Вихарты в самом деле предложил бы потом пожениться. Вроде как испортил. Хотя эта честь давно досталась не ему. Выходить замуж только потому, что поддалась минутной слабости, так себе затея. Несмотря на всю мою практичность и рассудительность, мне хотелось туда исключительно по любви, причем взаимной. Сейчас же со стороны Юджина скорее интерес, как к новой игрушке или занимательной и чудачке. Флёр на спадёт, спадет, а что дальше? Служебные романы штука чреватая. Мы не с ним согласно контракту еще лет десять сотрудничать. А если у нас не срастется, и мы разведемся, Трудиться бок о бок с бывшим, наблюдая, как тот заводит новые романы, женится на другой. А ты не можешь даже место работы сменить. Бррр, врагу не пожелаешь. К сожалению или к счастью, запас меха оказался внушительным. Нам даже не пришлось сжаться друг к другу в поисках тепла. Увы. Несколько шкур, накинутых одна на другую, решили вопрос лучше любого пухового одеяла. Было, конечно, щекотно и непривычно, но усталость быстро взяла верх. Первым захрапел Вихард, отгородившийся от меня горкой шкур, как тогда на санях. Какое-то время я с грустной улыбкой таращилась в потолок, следя за отблесками прогорающего пламени. А после сон сморил и меня. Как ни странно, рулады, которые выводил сосед по шкурам, меня совершенно не раздражали. Скорее послужили умиротворяющей колыбельной.